Глава третья. В бордочке машины лежала миниатюрная сумочка, в которой обнаружились брелок с двумя ключами, бумажник с пятьюдесятью семью долларами, водительские права и кредитная карта. Машину подогнали к участку, подробно осмотрели и в целях следствия изъяли ключи. В графе о месте проживания у Кендалл значилось Галифакс Драйв семьдесят шесть. Этот адрес находился в трейлерном парке Галифакс Гарденс, единственном на весь город.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 Странно, сказал он, вернувшись в спальню. Может, она так и ходила с открытым поддувалом? Джейкок покачал головой. Нет, а я не говорила, что на ней было нижнее белье, причем не поврежденное. Интересно, что бы это значило? Кто-то взял и сгреб все ее трусики и купальники. Но в шкафу не было пустой полки, да и ящик с бюстгальтерами казался нетронутым. Митчел внимательно глядел в спальню в поисках какого-нибудь другого места, где их можно было держать.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 И все совершенно новые. Зачем, черт возьми, нужно столько? Удивился он. Джейкоб пожал плечами. Может, у нее какая-то странная фобия, избегала надевать одну и ту же пару дважды? Гипотетически возможно. Митчелл пожал плечами. Хотя лично я ни о чем подобном не слышал. Як же я говорю честь. Лонни подошел к сотому и активировав ее, дождался, когда оживет экранчик андроида.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 Последний из них датировался двадцатым июля. Это почему? – спросил Джейкоб. Ну взять одни лишь темы эмейлов.、E、Погоди, Мичел нажал на один из них с заголовком «Детали заказа». Тот был довольно коротким. Привет, девчушка-трусишка. Хотел бы заказать следующее: первое – синие стринги двое, носшие один день; второе – одни простые для ночи, цвет без разницы. Удиви меня. Третье.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 И что за это хорошо платит? Насколько можно судить по счетам PayPal, в день я приходила примерно по полторы сотни, сказал Мичил. Хм, сказал Фред. Как говорил мой отец, в стаде всякие зебры водятся. Точно, сказал Джейкоб и указал на пришпиливную к доске распечатку местности. Ее машину мы нашли вот здесь, а по телефону и email у жертвы последний раз общалась двадцатого июля.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 Ордер был получен в течение часа. Еще сорок пять минут ушло на получение дентальной карты от доктора Хароу. Карту передали Энни, которая тут же слечила ее с зубами трупа. Тело принадлежало Кендалл Байерс.